Глава 394. Самый талантливый человек на планете Судзаку. Когда Ван лень начал отступать, оставшиеся ледяные шары с бешеным свистом бросились к нему, и один за другим без остановки начали его атаковать. Ван лень быстро замахал обеими руками, защищаясь от подлетевших ледяных шаров, но их было слишком много, свист от шаров стал нарастать, от него начала трястись земля, по поверхности всего снежного государства пошли трещины. Ли Юан Фэн хищно осклабился и крикнул «Дзеню, сдохни!». Один из шаров угодил Ван Лине, и тот метеором устремился к земле. Упав, он оставил большую вмятину в поверхности, и из дыры пошел синий дым, но очень скоро сильный ветер развеял его. Ли Юан Фэн продолжал наблюдать, выражение его лица помрачнело еще больше. «Магические умения уровня трансформации души всегда впечатляют». Проблема в том, что в твоих ледяных шарах очень мало силы бессмертных. Из вмятины донёсся холодный голос, а затем из нее вылетел сам Ван Линь. Одежда его была в некоторых местах разорвана, но взгляд был сосредоточен и невозмутим. Лицо Ли Йон Фэна перекосилось гримасе, заскреждал зубами, он достал сумку и вынул из нее бронзовые часы. Затем он прокусил свой язык и капнул на часы несколько капель крови. Ван Линь сразу понял, что это такое. Раньше эти часы принадлежали Сутунанию. глаза в засверкали. «Печать!» — громко закричал Ли Йон Фэн, делая жест руками. Часы сразу же увеличились в размерах, а магические символы на их корпусе заискрились, впитав в себя кровь Ли Йон Фэна. Затем часы начали трескаться и осыпаться, через мгновение появились две засохшие отрубленные руки. Вокруг рук лубился черный туман, он был очень холодный и непроницаемый для взгляда, Туман распространялся во все стороны, Ли Юан Фэн оскалился по звериному. Часы были его самым последним средством, он заполучил их много лет назад и сейчас мог свободно ими управлять. «Раскройтесь!» — закричал Ли Юан Фэн, показывая на Лине, и черный дым, окутывающий руки, забурлил. Затем он начал концентрироваться и сгущаться, пока не превратился в два черных человеческих силуэта. Внешность этих людей нельзя было разобрать. Появившись, они бросились на Ванлиня. Тот зарычал: «Раньше, когда он был на средней стадии формирования души и без основного тела, он бы не рискнул сразиться с подобными противниками. Но сейчас он ничего не боялся». Ванлинь бросился вперед, взмахнув обеими руками: «Бам-бам!» Звуковая волна накрыла черные силуэты, и в мгновение сдуло их и весь черный дым, обнажив отрубленные руки. Ванлинь сверкнул взглядом и снова взмахнул руками. Выстреливает двумя потоками энергии. Энергия накрыла отрубленные руки, и Ваналин закричал «Печать!». Лучи энергии превратились в цепи и сковали с собой руки, отрубленные конечности пытались бороться из последних сил. Ванолин тем временем выхватил из сумки флаг ограничений и флаг душ и атаковал ими руки. «Печать!» — снова закричал он, из обеих флагов повалил густой туман черного и фиолетового цвета, туман объел отрубленные руки. Затем Ван Линь хлопнул по сумке, и из нее вылетели два колокольчика. Взлетев высоко вверх, они резко увеличились в размерах и устремились вниз, накрывая руки. Все это произошло буквально в несколько мгновений. Лицо Ли Юань Фэна было цветом мела. Ничего не сказав, он развернулся и бросился бежать. Ван Линь никак не мог позволить ему уйти, и бросился следом, развив огромную скорость и быстро догнав его. Глаза Ван Линь холодно блеснули, И он вытянул правую руку для удара. Бам! Тело Ли Юан Фэн отбросило далеко в сторону. Он летел в воздухе, обливаясь кровью. Пока он еще не упал, Ван Линь подлетел к нему и силой шарахнул его кулаком. Ли Юан Фэн рухнул вниз, словно топор. Его вырвало кровью. Его глаза уже были затуманены, но в них по-прежнему читались злоба и ненависть. «Пусть я и умру, но ты будешь козлом отпущения!» Громко закричала Ли Юан Фэн, глаза его налились кровью, тело затряслось и начало распространять вокруг убийственную энергию. «Ли Юан Фэн, когда ты решишь взорваться, чтобы забрать меня с собой, я просто открою трещину в пространстве и уйду. А вот твое снежное государство погибнет вместе с тобой. И именно оно, а не я, будет козлом отпущения!» Спокойно сказал Ван Линь. С этими словами он взмахнул правой рукой, и в воздухе появилась трещина. Из неё шел холодный воздух, но он не причинял Ванолиню никакой неприятности. В глазах Лиги Аньфэна появилось отчаяние. Он всегда думал только о себе, но в то же время Снежное государство было его родиной, и он чувствовал к нему огромную привязанность. Затем он рассмеялся и передумал взрываться, признав право тут за нё. Враг вряд ли получит какой-либо ущерб, но Снежное государство может прекратить свое существование. Он сконцентрировал взгляд на Ванолиню и произнес. неё Я проиграл! На моё государство здесь ни при чём». Взгляд Ван Линя стал ещё холодней, а он взмахнул флагом души и произнёс. «Втянуть душу!» и Ли Юань Фэн сразу же обмяк, превратившись в с костями. «Душа! Уровни трансформации души!» Воскликнул Ван Линь в восторге, убирая флаг в сумку. Таким образом закончил своё существование тирана забияка Ли Юань Фэн. Затем Ванолинь махнул рукой, подзывая к себе колокольчики с заключёнными в них руками, и убрал их в сумку. Все культиваторы уровня формирования души чувствовали, что шла битва, и внимательно следили за ней. Когда Ли Йоан Фэн проиграл, они пали духом. Ванолинь взлетел в воздух и, окинув взглядом земли Снежного государства, произнес: Начиная с сегодняшнего дня, я Снежному государству иметь культиваторов выше уровня формирования души. Также запрещаю иметь вам секты. Если ослушаетесь, я вернусь». И это услышали все культиваторы Снежного Царства. Затем Ван Лень вытащил из сумки колесо Сансары. Из него вылетело больше десяти потоков серыцы. Они впились в каждого Снежного Культиватора уровня формирования души. «Печать!» — сказал Ван Лень, налагая на них печати, подобные той, что на него некогда наложил Ли Юан На лбу каждого из них появилось два шрама, символизирующих сансару. Их уровень культивации упал многократно. Затем Ван Лень выпустил из сумки комариного монстра и верхом на нём сейчас вдали. о обои распространилась по всему Цудзаку. Многие люди поверили в то, что Ван Лень достиг уже трансформации души. Никто больше не осмеливался ставить под сомнение силу Цзэньо. Он одержал победу над Ли Юньфэном, который достиг трансформации души, а также наложил на всех культиваторов уровня формирования души печать, Отбросив государство с пятой ступени совершенства на третье. В это время в одном из переулков маленького городка одного государства третьей ступени совершенства сидел старик, перед ним стояла тарелка с медными монетами, рядом стоял человек своеобразной наружности, И если бы ван лень был там, он бы сразу его узнал. Этот занес стал слишком силен, он сумел обить Лию Фэна», — сказал старик, почесывая подбородок. Затем он посмотрел на человека, стоявшего рядом, и сказал. «Этзэнню помог нам превратить Снежное государство в страну третьей степени совершенства, поэтому это тоже должен помочь ему. Возьми мою шляпу и иди сразись с Лимэй. Даже если ты неровня, ты все равно сможешь сбежать. Проверь, до какой стадии дошел ее домен тысячи безжалостных иллюзий». Тот почтительно кивнул и посмотрел в направлении Снежного государства. Когда он ушел, Старик встал и положил одиннадцать медных монет из миски себе за пазуху, затем пробормотал про себя. «Осталось еще 12 лет. Судзаку... Тогда мы договорились, что тот, кто проиграет, будет наказывать себя в течение тысячи лет. Через 12 лет моё самонаказание закончится». Он глубоко вздохнул и исчез. «Это действительно головная боль. Из четырех человек, которых я выбрал, этот Зусинь — самая проблемное. Зачем ей понадобилось связываться с Дзеню и попадать в пространственный разлом? Если бы не тот факт, что она собиралась стать трещиной в довоев сердце Цяньфэна, этот старик не захотел бы тратить время на ее спасение. Цяньфэн, Цяньфэн, а этот мальчик самый талантливый человек, которого этот старик видел в своей жизни. Он на порядок талантливее даже красной бабочки. Размышлял он. В это время весть о том, что сделал Ван Алинь, узнали все. Убийство Ли Фена, понижение ступени совершенства целой страны с пятой на третью — это просто нельзя проигнорировать. В это время на холме Судзаку Ци Ань Фэн разломил нефритовую табличку с посланием и проговорил. То, что Цзэн убил Ли Фена, ничего не значит. Он по-прежнему лишь кусок мусора, непонятно как забравшийся так высоко. Если бы он убил того старикашку из клана демонов-великанов, то это было бы уже что-то. Я бы начал считать его своим противником. За его спиной стояла красная бабочка, безучастно взирая на все пустыми глазами. Цэн Фэн повернулся к ней и зло сказал. «Тебе бы не хотелось снова сразиться с Зэнё? Наверняка это твое самое большое желание!»